Глава 50 Теплый ветер треплет мои волосы, хаотично кидая их прядями на лицо. Пытаюсь усмирить их, поднимаю солнечные очки и фиксирую на голове. Вот так лучше. Полуденное солнце бьет в глаза, ослепляя на миг. Быстро моргаю, фокусируясь на худенькой фигуре дочери. «Надя, аккуратнее там!» Приходится повысить голос, чтобы она меня услышала. Она залезла на какую-то лесенку на детской площадке и планирует на ней повиснуть на одних руках, а потом спрыгнуть. Мы все это уже проходили несколько раз. И разбитые коленки, содранные о землю при падении, тоже были, как и ссадины на руках. Мое материнское сердце сжимается, когда я вижу эти акробатические трюки. Зато Наде все нипочем. Детство беззаботно и не знает страхов. Пусть у нее будет так как можно дольше». «Все в порядке, мама!» – веселый голос дочери разносится по нашему двору. «Мне совсем не страшно!» «Зато страшно мне!» – бормочу себе под нос и достаю из сумки вибрирующий телефон. Сегодня среда, но я отпросилась из офиса на пару часов с утра. Скоро сентябрь, а это значит, для садика нужно пройти врачей и обзавестись справкой о том, что Надя ничем не болеет. После перенесенной ангины мы несколько раз сдавали кровь. Воспаление уходило не сразу, а так как я жуткая мать-паникерша, мне надо было удостовериться в том, что в итоге все прошло. Нина Владимировна, получив свободу на это утро, унеслась на рынок. Уже звонила несколько раз и спрашивала, что нам купить. Надя заказала орехов и малины, а я пучок мяты и базилика. Все остальное у нас есть. Каждую неделю домой доставляют полные пакеты еды, оплаченные Артемом. Спорить и доказывать ему, что нам этого много, бесполезно. Я поняла, что он так проявляет заботу о моей маленькой семье. Просто ему комфортно знать, что мы ни в чем не нуждаемся. В мессенджер приходят сообщение о рекламных акциях в ювелирных магазинах. От Артема молчание по всем фронтам уже третий день. Как я поняла из нашего последнего короткого разговора, возникли какие-то проблемы с тем самым турецким контрактом. Он улетел в Турцию разбираться, а я? Я просто очень по нему скучаю. «Видела?» – кричит Надя, привлекая к себе внимание. Показываю два больших пальца вверх, хотя совершенно не понимаю, на что я там должна была смотреть. «На тебя похоже!» Сердце ухает вниз живота, посылая по венам панику. Медленно оборачиваюсь. Я так привыкла чувствовать себя в безопасности последние дни, что сейчас не сразу удается взять себя в руки. В горле образовывается ком и подкатывает тошнота. Меня бросает в жар, а затем в холод. Я беспомощно оглядываю двор в надежде увидеть крупную фигуру Сергея. Бессмысленно хлопаю ресницами и смотрю на фигуру, одетую в строгий темно-зеленый костюм. Рыжие волосы забраны наверх, открывая взору бледную женскую шею. У Риты там россыпь родинок, точно таких же, как и у меня. Что лишний раз подтверждает, мы являемся кровными родственниками. Хотя в связь родственных уз верится с трудом. Инстинктивно кладу руку на живот, закрываясь от нее. Пошла прочь! Выходит хрипло, поэтому приходится прочистить горло еще раз и сказать громче «Уходи!» «Все, что ты скажешь, мне неинтересно». Отворачиваюсь и встаю со скамейки, на которой пряталась в тени от солнца. Прогулка на сегодня завершена. «Уверена?» – спокойно спрашивает Рита, продолжая стоять за моей спиной. «Более чем». Заправляю волосы за уши и бросаю взгляд на детскую площадку, где Надя играет с подружками. Надеюсь, она не решит подойти к нам и познакомиться со своей настоящей бабушкой». Меня передёргивает от этой мысли. Хочется схватить своего ребёнка и бежать домой, закрыться на все замки и позвонить Артёму, звонить так долго, пока он не ответит. «Это по поводу Давида и Артёма», летит мне в спину, и я останавливаюсь. «Тебя и меня», оборачиваясь, сжимая кулаки. «Что вам от нас нужно?» Делаю шаг вперёд. «Опять мало денег? Нужно ещё? Сколько?» «Сколько тебе надо, чтобы ты оставила нас всех в покое и забыла о нашем существовании?» Рита хмыкает, перекладывая белые листы документов из одной руки в другую. «Я знаю, это демонстрация для меня. Она принесла что-то и хочет мне показать. Вопрос зачем? Шантаж? Провокация?» «Вот здесь наше предложение. Я хочу, чтобы ты показала его Артему. Со мной он по многим причинам разговаривать отказывается». А Ярош не любит вести светские беседы. Смотрю на протянутые бумаги, как на ядовитую змею. У Артёма есть секретарша, а ещё есть шикарный офис, где есть пункт охраны. И все документы, какие тебе вздумается, можно оставить там. Я этого не возьму. Не будь дурой, Эля. Возьми и передай бумаги Николаеву-младшему, если он не позвонит нам после этого. Что ж, это будет его выбор». Высокомерно замечает мать и после пафосной речи смотрит поверх моего плеча. Я слышу смех и визг дочери и делаю еще пару шагов вперед. Закрываю спиной детскую площадку, не давая возможности ей даже украдкой подглядывать за моей жизнью. Не смей на нее даже смотреть. Она никогда не узнает о твоем существовании. Протянутые документы принципиально игнорирую. Если у них есть дельное предложение для Артема, а в этом я сомневаюсь, то пусть сами ищут к нему подход, не через меня. Я играю на его стороне, и, грязь вместе с бизнесом, который предлагают Рита и Давид, не хочу нести в наши такие хрупкие пока что отношения. Никогда не интересовалась детьми. Они мешают достигать поставленных целей. Но твоя вроде забавная. Поэтому ты выперла меня из своей жизни, чтобы не мешала... Сдала бы в детский дом еще в детстве, и проблем бы не было, и у тебя, и у меня. А то вроде мать жива и здорова, но как будто и нет ее. Во мне говорят детские обиды, и я прикусываю нижнюю губу, заставляя себя молчать. Что я хочу услышать? Правду? Лучше поскорее уйти от этого рыжего монстра и позвонить Артему. Сердце колотится отчаянно быстро. Я не хочу нервничать. Внешне пытаюсь остаться спокойной, но внутри меня война. «Девочка моя!» Почти нежно произносит Рита, а мне хочется поморщиться, так неправдоподобно это звучит. «Ты мне очень помогла в свое время. Мужчины редко видят в женщине с ребенком угрозу. Ты была моим отвлекающим маневром. Трудности, конечно, с тобой были, но ты не была проблемным ребенком, поэтому все у нас удавалось. Мы были отличной командой». «До дяди Сережи, глухо говорю я». Рита отрывисто смеётся, запрокинув голову, и возвращается глазами ко мне. В них нет ни капли теплоты. Она не знает, что такое материнская любовь, потому что всю свою жизнь эта женщина любила только себя одну. Мне трудно принять это, так как я сама теперь мать. Сергей был отличным вариантом. «Жалко, умер рано», – пожимает плечами Рита. «Осечка вышла с Артемом. Молодой, горячий. Обрюхатил мою единственную дочь. Я-то не молодею. Эля, а ты красавица, хотя и мало чем похожа на меня. Но если бы ты выбрала правильный путь, то даже не представляешь, каких мужчин могла бы положить к своим ногам. Но вместо этого... Мой путь правильный, твердо говорю я. Я сейчас именно там, где хотела быть большую часть своей жизни» рядом с Артёмом, и моя дорога к нему была длинной и запутанной, но я всё же здесь. Я думала, у Давида в казино ты отбросишь свои дурацкие принципы в сторону и найдёшь себе нормального мужика, денежного. Станешь содержанкой. Но нет, и там ты решила выдумать что-то своё, кривит губы Рита. Потому что я, не ты, улыбаюсь, глядя на неё. Документы я не возьму, и Артёму ничего передавать не буду». А еще очень надеюсь, что встретимся мы с тобой теперь очень нескоро, мама. Разворачиваюсь на каблуках и, не дожидаясь ответа, иду к Наде. Подхватываю дочь на руки и целую ее вздернутый носик. Она пытается увернуться и верещит, чтобы я поставила ее обратно на землю, а я прижимаю ее к себе лишь сильнее. Я не знаю, кто отец Нади. Случайная встреча, случайный секс, две полоски на тесте». Я была одна в целом мире, без работы и образования, без родных и друзей, но я не смогла прервать растущую во мне маленькую жизнь. Она моя надежда на лучшее. Она моя вера в то, что я смогла вырастить и стать лучшей версией себя, что я смогла переступить через всё это и не уподобиться Рите. Мы заходим в подъезд, и перед тем, как закрыть дверь, я оборачиваюсь. На детской площадке уже никого нет» а из урны торчат белые листы, которые треплет ветер.